Физические упражнения Самый важный фактор выживания после воздуха, воды, соли и еды – это физические упражнения. Они гораздо важнее для здоровья человека, чем секс, развлечения и все остальное, что способно приносить удовольствие. Вот почему физические упражнения – это обязательные условия хорошего здоровья и долгой свободной от боли жизни. Физические упражнения улучшают работу сосудистой системы и помогают предотвратить гипертензию. Физические упражнения открывают капилляры в мышечной ткани и, понижая сопротивление артериальной системы потоку крови, нормализуют кровяное давление и уровень сахара в крови. Физические упражнения наращивают мышечную массу, создают позитивный азотный баланс и предохраняют мышцы от сжигания в качестве топлива. Физические упражнения стимулируют активность сжигающих жир ферментов и направляют ее на производство энергии, постоянно необходимой для мышечной активности. Когда вы тренируетесь, то по сути дела изменяете источник энергии для мышечной активности, вместо сахара в качестве источника энергии, используя накопленный жир. Физические упражнения заставляют мышцы сжигать в качестве дополнительного топлива некоторые аминокислоты, которые в противном случае могут достичь токсичного уровня. Повышение уровня содержания в крови отдельных аминокислот с разветвленной цепью, характерные для малоподвижного образа жизни, может причинить непоправимые повреждения и опустошить резервы других жизненно важных аминокислот. В число особо уязвимых входят незаменимые аминокислоты, которые постоянно необходимы мозгу для производства нейротрансмиттеров. Две самые важные из них это триптофан и тирозин. Мозг использует триптофан для производства серотонина, мелатонина, триптамина и эндоламина – антидепрессантов, отвечающих за регуляцию уровня сахара и кровяного давления. Тирозин используется для производства адреналина, норадреналина и допамина, абсолютно необходимых для координации физиологических процессов при различных физических нагрузках. Истощение запасов тирозина приводит к развитию болезни Паркинсона. Нетренированные мышцы постепенно разрушаются в результате экскреции. Выведение из организма разрушенных мышечных тканей теряется часть резервов цинка и витамина В6, что на определенной стадии приводит к развитию различных психических расстройств и неврологических осложнений. В этом заключается причина многих аутоиммунных заболеваний, включая туберкулез кожи и мышечную дистрофию. Физические упражнения заставляют мышцы удерживать в резерве больше воды и... Предотвращают повышение концентрации крови, которая в противном случае может повредить клетки внутренней оболочки кровеносных сосудов. Физические упражнения понижают уровень сахара в крови у диабетиков и снижают их потребность в инсулине или других медицинских препаратах. Физические упражнения способствуют выработке печенью сахара из жиров, которые она откладывает или которые циркулируют в крови. Физические упражнения улучшают подвижность суставов и создают перемежающийся вакуум внутри суставных полостей. Сила вакуума помогает всасыванию воды в полости. Вода приносит в суставные полости растворимые питательные вещества, необходимые хрящевым клеткам. Повышенное содержание воды в хрящах, помимо прочего, обеспечивает дополнительную смазку и более гладкое скольжение суставных костей по поверхности друг друга. Икроножные мышцы выполняют функцию вспомогательных сердец. В результате их сокращения и расслабления, когда мы находимся в стоячем положении или двигаемся, мышцы ноги преодолевают силу притяжения. Они закачивают в венозную систему кровь, которая была послана к ногам. Частые сокращения ножных мышц проталкивают кровь в ножных венах вверх, вопреки силе притяжения. Таким образом, мышцы ног действуют как своего рода сердце венозной системы организма. Это одно из достоинств физических упражнений, которые пока еще ценит слишком мало людей. Помимо прочего, мышцы ног стимулируют такую же интенсивную циркуляцию в лимфатической системе и заставляют исчезать отеки в ногах. Физические упражнения укрепляют кости и помогают предотвратить остеопороз. Физические упражнения стимулируют производство всех жизненно важных гормонов, усиливают половое влечение и повышают сексуальную активность. Один час ходьбы вызывает активизацию сжигающих жиры гормонов, которые остаются активными в течение 12 часов. Прогулки утром и вечером обеспечат круглосуточную активность этих гормонов, помогут очистить артериальную систему от отложений холестерина и избавят организм от излишних жировых запасов. Физические упражнения повышают активность, зависящей от адреналина симпатической нервной системы. Кроме того, адреналин препятствует перепроизводству гистамина, тем самым помогая предотвращать приступы астмы и аллергические реакции при условии надлежащей гидратации тела. Физические упражнения способствуют увеличению производства эндорфинов и энкефалинов, природных опиатов тела. Они позволяют добиться такого же возбуждения, которого наркоманы пытаются достичь с помощью наркотических препаратов. Какой вид физических упражнений лучше всего выбрать? Развивать выносливость целесообразнее, чем скорость или мышечную массу. При выборе физических упражнений лучше всего посмотреть на них с точки зрения долгосрочной пользы. Стаер – будет наслаждаться этим видом физической активности до старости лет. Спринтер недолго будет бегать стометровку метровку ради удовольствия. Самый лучший вид физических упражнений, преимуществами которого вы сможете пользоваться даже в преклонном возрасте, не причиняя никакого вреда суставам, – это ходьба. В число других упражнений, повышающих выносливость, входят плавание, гольф, лыжи, коньки – альпинизм, теннис, сквош, велосипед, танцы и аэробика. При выборе упражнения оцените его способность долгое время поддерживать активность сжигающих жиры ферментов. Упражняться на свежем воздухе лучше, чем в помещении, поскольку таким образом вы восстанавливаете естественную связь с природой.